Глава шестая. Воспитание без чувств Вы что, курили здесь, Виктор Сергеевич? Спросила угроза. Растерялся Слушкин. Я в окно. Окно открывал. Виктор Сергеевич, я попрошу вас больше никогда не курить в кабинете. Это школа, а извините, не пивная. И вообще попрошу вас не показываться ученикам с сигаретой. Наши дети и без того достаточно распущены, чтобы еще и учителя подавали им дурной пример. Как у вас прошел урок в девятом В?» Роза Борисовна медленно оглядела кабинет. Сдвинутые парты, стоящие в полном беспорядке стулья, мятые бумажки на полу. «Отвратительно», — мрачно признался Слушкин. «А в чем дело?» — ненатурально удивилась Роза Борисовна. «Никакой дисциплины не было», — пояснил Слушкин. Учителя говорили мне, что у вас весь урок в кабинете был какой-то шум. Отчего же у вас не было дисциплины? Вы — учитель новый, дети к вам не привыкли, должны робеть и сидеть смирно. Чего-то вот не заробели. Видимо, Виктор Сергеевич, вы сами в этом виноваты. Дисциплина на уроке всегда зависит от педагога, а педагог — это человек, который не только знает свой предмет, но и умеет других заставить его знать. Это умение приобретается лишь в специальном высшем учебном заведении, педагогическом институте. Если вам не довелось обучаться там, то и не стоит браться за дело, которое вы заведомо не можете сделать. «У меня создалось впечатление, что 9 В просто невозможно удержать», заявил Слушкин. «Это какая-то зондеркоманда». Это ваше сугубо личное впечатление. У других педагогов вопросов с дисциплиной в девятом «В» не возникает. Дети как дети. Я старался, начал оправдываться Слушкин. Сперва увещевал, потом орал. Не хотелось ставить двойки в первый же урок. Двойки надо ставить за отсутствие знаний у ученика, а не за отсутствие предподготовки у учителя. А орать, как вы выразились... Нельзя ни в коем случае. Дети и дома испытывают достаточно стрессов. Школа должна корректировать недочеты родительского воспитания, а не повторять их и тем более не усугублять. «Школа — не воспитательный дом, а я учитель, а не нянька», — возразил Слушкин. «Когда в классе 30 человек и все стоят на ушах, то нельзя скорректировать чье-то воспитание». Проще этих нескорректированных изгнать, чтобы остальные не перекорректировали. Вы сказали, что здесь не воспитательный дом, а школа, разозлилась угроза. И вы, Виктор Сергеевич, считаете, что лучший способ обучения ребенка в школе — это выгнать его из класса? Странные у вас взгляды. Дети приходят в школу учиться, как вы заметили, а ваша задача — научить их. Как вам их учить — это дело вашего опыта и профессиональной подготовки. И ребенок не виноват, если вы таковых не имеете. В конце концов, вам за ваше умение государство платит деньги, а вы, если говорить объективно, просто прикарманиваете их, когда вы гоняете ребенка за дверь. Я, как завуч, запрещаю вам подобные методы работы. Я понял, Роза Борисовна, — покорился Слушкин. «А что, другие девятые классы такие же, как этот?» «Абсолютно!» «Что ж», — попробовал пойти на мировую Слушкин. «Как говорится, первый блин комом». «Нет, — Виктор Сергеевич, — с ледяным торжеством осадил его угроза. «Для школы такая установка неприемлема. Мы не можем себе позволить ни одного комом. тем более первого.